Глава девятая Сестра прибыла к началу второго этапа подготовки, как и планировал Иштон. От Астеона до Долерии восемь дней езды. И как Иштон добился того, что этот путь вдруг стал вдвое длиннее, не могу даже представить. Примерно зная время пути, первую неделю я не нервничала. Спокойно изучала законы и традиции Долерии, Нередко под руководством самих королей. Ирон оказался весьма подкован в этом вопросе, Я от него такого не ожидала, да и Иштин старался уделять мне внимание. Сблизилась ли я за это время с королями? Однозначно, хотя я не могу сказать, что было легко. Я привыкла к другому. В Астионе вставала рано и, быстро позавтракав, шла в церковь молиться. Мне это не особо нравилось, но нарушать правила я не могла. Когда я была чуть более юной, то после молитвы я училась, прерываясь лишь на еду или на наказание. если что-то делала не так, а потом сон, и все повторялось. Когда я повзрослела, то вместо учебы пришли государственные дела. Принцесса работала зачастую не меньше, чем королева. Между обучением и работой была лишь одна маленькая разница, которая грела мне душу. Никакие учителя не контролировали каждый мой жест или мое действие. Потому когда успевала сделать все запланированное, я позволяла себе маленькие радости – почитать, посетить какое-нибудь заведение в городе. надев маскировочный амулет, или провести чуть больше времени в купальнях. Но в эти радости совсем не входило общение с другими людьми. Конечно, мне приходилось общаться и с дворянами, и с чиновниками, и с просителями, но чтобы общение было простым, не ради дела. Да я такого даже вспомнить не могу. Разве что в детстве, или когда родители были живы. И то не было такого, чтобы вечером мы собрались и говорили почти ни о чем целых два часа. Поэтому то, что великие короли назвали каким-то первым этапом, превратилось для меня фактически в первое полноценное дружеское общение. Никогда не думала, что от простых разговоров можно получить столько удовольствия. Я начала искренне привязываться к ним, к обманчиво холодному Иштину, который без раздумий отдал мне свой плащ как-то во время нашей вечерней прогулки, к горячему и шумному Эрону, который иногда проявлял поразительную деликатность, на которую не были способны даже мои слуги, знавшие меня всю жизнь. По тому дни до приезда сестры я бы назвала счастливыми и беззаботными. Хотя, признаю, в конце я немного нервничала, не представляя, как можно задержать в пути саму королеву с ее небольшой армией, взятой для охраны. Немного не хватало какой-нибудь работы. Все же я не привыкла столько отдыхать, когда я озвучила это. И Штенсереном лишь замахали руками, сказав, что все после. Но после чего так и не уточнили, а я решила насладиться спокойными деньками, пока есть возможность. Но, разумеется, когда появилась моя сестра, такая возможность исчезла. Я наблюдала со второго этажа замка, как во двор въезжает богато украшенная карета с гербом моего королевства. Гвардейцы в парадной форме, а на лошадях попоны. Сейчас вступала в силу осенняя пора, но было почти по летнему тепло, потому я не могла не посочувствовать солдатам и животным. Я отвернулась от окна, сел обратно за стол. Пока я не королева, приезд сестры меня не касается. Пусть разберутся мои будущие мужья. Сестрой я встретилась только вечером, за праздничным столом в большом зале. Я стиснула руки на подоле платья, когда заметил ненавидящий взгляд сестры. И наш священник, кажется, совсем не против меня сжечь. Герцогиня Орленси лишь дружелюбно мне кивнула, практически незаметно, чтобы не нарушить этикета. Когда-то я выручила ее ныне покойного мужа, потому не удивилась хорошему отношению. Подойдя к голове стола, я сделала вежливый реверанс перед королями Далерии и села между ними, как и положено, будущей королеве этой страны. Что ж, сейчас начнется самое сложное. Сестра никогда ничего не делала, не подумав дважды. У нее явно есть какой-то план, и моя задача — разгадать его. После того, как все утолили первый голод, Началась светская беседа. Кроме королевы с ее свитой и меня с великими королями, здесь были несколько высокопоставленных чиновников долерии. Я узнала только главного дипломата и верховного советника. Остальных увидела впервые. Но можно утверждать, что встреча проходит в узком кругу. Наверное, именно поэтому моя сестра повела себя так недальновидно. Слишком привыкла к тому, что главное в своем королевстве, где ее воля ничем не ограничивалась. «Думаю, великие короли Долерии знают, почему я нанесла вам неоговоренный визит». Начала Анжела изящным движением, отложив столовые приборы. Она сама так изящна, что порой трудно отвести взгляд. Высокая, гибкая, скопной светлых волнистых волос. Породистое лицо чуть портит узковатые губы. Но кому какое дело до них, когда огромные фиалковые глаза с поволокой смотрят в самую душу, нередко только для того, чтобы туда плюнуть. Если нас поставить рядом, я покажусь настоящей замухрышкой. По счастью, когда речь идет о королевских особах, внешность отходит на второй план, а на первый выдвигается политика, а с точки зрения политики пригреть рядом с собой змею, пусть даже самую красивую. Плохая идея. Не только красивую, но и наглую. Я бы на месте Анжелы никогда не говорила так с великими королями. Далерия по военной мощи превосходит все соседние королевства. Заключило множество союзов. Магия, наука и земледелие успешно развиваются, если короли сочтут, что их оскорбили. То Остион, конечно, не будет стер с лица земли, но свою долю проблем получит. Обвалить цену на зерно или скупить всю соль, чтобы досадить другому государству. Далерия может это сделать, даже не ощутив потерь со стороны своей экономики. «Понятия не имеем», — лениво ответил Эрон. «Расскажите нам». «Разумеется, мы всегда рады будем видеть в стенах нашего замка родственников нашей дрожайшей невесты», — добавил Иштен. «Вот так. Я даже слова вставить не успела, а Анжелу так легко опередили. Как только Иштен назвал меня своей невестой, сестра потеряла надо мной всякую власть. Она больше не имеет права оскорбить меня или приказать вернуться». «Ох, правда?» — произнесла Анжела, доставая из своего арсенала одну из милейших улыбок. Обычно люди всегда на это велись. Даже я когда-то в детстве верила этой сладенькой улыбочке. А вас не смущает, что у невесты не самое лучшее происхождение? В конце концов, не так давно она была лишена титула на своей родине. Я лично это сделала, так как сбежавшая принцесса приравнивается к предательнице, а предательница не должна быть принцессой. Пришлось издать новый указ, чтобы разорвать этот круг». «Вы собираетесь жениться на девушке без титула?» Я вздрогнула. «Это отвратительно. Титул имеет для меня большое значение, ведь я унаследовала его от родителей. Это дань тому, что я служила своему народу и заботилась о нем. В данном случае он не имеет значения. Мы, короли Долерии, можем позволить себе все», — холодно улыбнулся Иштен. «И даже невесту Беспреданного?» — ухмыльнулась Анжела. А как же Меридон, Ваше Величество? Я вступила в дискуссию с четким намерением разрушить планы Анжелы. Не забывайте, оно принадлежало не принцессе Алисии, а Алисе Лефот. Увы, отобрать у меня имя в отличие от титула не выйдет. Спасибо моей дальновидной матушке, которая оформила и заверила бумаги так, что никто не смог бы завладеть Меридоном, пока я жива. Тогда у меня последний вопрос к великим королям. «Вас не смущает то, что опальная принцесса Алисия помолвлена, и ее жених, не последний дворянин в Астионе, не собирается отказываться от брака?»